Глава шестнадцатая. Свободный вечер. Снега нет, но я заболела. Ну, то есть, как заболела? Заложила нос, горло как-то странно стало скрестить. Больше всего я испугалась, что теперь не смогу петь. А в следующую минуту, что пропущу репетицию. Несколько дней без Леони, и я с ума сойду. Мама оставила меня дома и сообщила, что вызвала врача. «Веру?» — спросила я. «Тебе нужен гинеколог?» — не без удовольствия спросила мама. «К сожалению, гинеколог мне пока не был нужен. Об этом я тоже подумала, не без удовольствия, тотчас же представив, что было бы, если бы». Так, довольные друг другом, мы расстались. Мама отправилась в мастерскую доделывать карантинную трилогию к выставке «Весна, лето и осень. Мир в красно-белых лентах», а я легла в постель. В постели было хорошо, но скучно. Я написала Альке, и она согласилась прогулять алгебру и физкультуру, чтобы потусоваться со мной. Аля принесла имбирь и сказала, что я должна намазать на него мёд и грызть. «Давай поиграем в буриме», — предложила она, закуривая стик, и открыла все окна, чтобы сигаретами не пахло. «Тебе не кажется, что так ты заболеешь ещё больше?» — спросила Алька. «Я закаляюсь», — сказала я, и завернулась в ватное одеяло, как шурма. Алька взяла мою тетрадь по всем предметам одновременно, девяносто страниц отрывистых записей сроков, в которые иногда вырывались стихи и неотправленные письма Лёне. Вырвала чистый листок и поделила его на две полоски. Она написала слово, и я написала слово. Мы завернули эти слова внутрь листа и обменялись свёртками. Потом проделали это снова. Мы отвечали на вопросы. Кто? Что? Какой? Что делал? Зачем? Кто пришёл? Что сделал? Чем кончилось? Я отвечала так: Лёня, самый красивый, обнял меня, потому что нравлюсь. Пришла Алька, спросила: Вы что, идиоты? А потом мы жили с ним долго и счастливо. Что ж, я не оригинальна. Аля развернула бумажку, посмотрела на меня, как на дуру. Читай, согласилась я. С тобой неинтересно играть. Скривилась Аля. «Директриса нашей школы, самая красивая, пришла в ночной клуб, потому что ты ей нравишься, потом пришла продавщица из «Пятёрочки», та, что в синей шапке торгует колбасой, обняла тебя, а потом случился большой взрыв». «Ну почему неинтересно?» — сказала я. «Нормально вроде вышло». «Тупо вышло? Ну ладно, читай свой». «Лёня, понятно, можешь дальше не читать». «Ну почему же? Ты там его обосрала». «Я его не обсирала, я думала, мы играем, а ты как всегда». «Лёня, урод с кривыми ушами, обнял меня, потому что был пьян в говно. Пришла ты, спросила, вы что, идиоты, а потом мы жили с ним долго и счастливо». «Всё так, всё так. Может, лучше посмотрим телек?» И мы стали смотреть «Магазин на диване». В этом выпуске тётка и мужик перебивают друг друга тараторили, пытаясь продать ужасно некрасивые тряпки за неадекватные деньги с такой бешеной скоростью, что, казалось, им некогда было вдохнуть. Я подумала, что так же разговариваю с Леней, делаю вид, что мне легко, а на самом деле воздух в горле стоит. Перед вами платье «Свободный вечер». «Надеваешь такое платье из ткани долгого ношения, дождь на улице, а у нас сразу солнце светит, потому что такой цветок через всю правую часть тела, потому что качество, потому что цена хорошая, потому что обратить внимание на плечика. Какая незаметная строчка! Бывает, что рукой резко дернешь, и вещь приходится выбрасывать. Но не это платье. Слегка открыли ножку кулиской. Сразу экстравагантно, сразу лето, сразу золушка. Эти белые и зеленые горошки мне нравятся. А такой фасон платья подходит под любой поясок. А не каждое платье подойдет под поясочек. Заодно закажите сумку «Орхидея». У вас осталось шесть минут. Выбирайте розовый вариант платья, вариант бутона, Посмотрите на внутреннюю кулиску Которая создает переливы Можно выше, можно еще выше И получится такой зазывной вариант А при том, что это вискозное волокно Ничего не видно Белье любого цвета скрывается Нашим платьем Хороший вырез без неудобства Платье хорошо расстегивается по вертикали По диагонали, вы легко в него входите По линии выреза В этот вырез хорошо поместится любое украшение Хотя этого гороха достаточно Чтобы вы смотрелись презентацией как женщина которая хочет свободный вечер посвятить себе вы можете гулять можете прогуливаться можете в деловую ситуацию можете молодая мамочка можете с внуками а если оно помнется сели мы с вами в транспорт после рабочего дня оно не нется будто вы после химчистки а если вы вспотели ничего не видно скандинавы любят вот это такое бесформенное создающее вам поперечный тренд создают полную свободу передвижений нам нравится оставьте нам Такую форму вам это придаст, подчеркнёт и скроет. Если вы хотите получить лучшую версию самой себя, звоните. Если вы не пробовали, так попробуйте. Даже в 80 размере вы будете казаться себе на несколько размеров меньше. Это крой такой, материал такой. Можно поправиться, оно тянется. И есть возможность комбинаторики. На запястье часики, сюда бусики и всё. А то скроем всё, и мы уже не женщины, а мы в двадцать первом веке живём. Мы в космос летаем. Что ж мы, с платьем не поработаем. У вас есть две с половиной минуты. Талия может быть выше или ниже, под стиль ампир. С лицевой стороны, с изнаночной. Здесь вообще структура подчёркивается. Акрил создаёт выработку, и принт кажется объёмным, достаточно декоративного вида. Сейчас такие цветы ещё и модные. Марокканские такие, эмоционально-душевный синий цвет. плюс этот цветочный бьётся. Вьется, создавая богатую вертикаль Мы с Алькой хохотали Я чувствовала себя хорошо Тут и врач пришел Посмотрел меня и сказал Ой, рви! Но в школу лучше пару дней не ходить Кому это лучше? Я кивнула, а сама прикидывать начала Что завтра надену? Разумеется, я пойду в школу Босиком по льду пойду Если нужно И увижу Леню